Моя тихая гавань. Я не из тех людей, кто пускает посторонних в глубоко личное пространство. Понимаю, что в условиях современного мира мог бы сорвать б о л ь ш о й куш, пустившись в откровение и рассказав какие-то интимные любовные переживания. Но я не готов ни в угоду сегодняшним реалиям, ни ради финансовой выгоды, изменять самому себе. Я искренне уверен, что интересен слушателю прежде всего как неординарная личность. Пусть это звучит не совсем скромно, но я — тот, кто я есть. Известный человек, великий спортсмен, знаменитый общественный деятель, заслуживший высокие государственные награды. По-моему, этого вполне достаточно, чтобы хотеть узнать подробности всех этих аспектов моей жизни. А что касается личного, здесь я ничем не отличаюсь от остальных. Грущу, когда грустно, переживаю, когда есть о чем переживать, улыбаюсь, когда мне весело и хорошо, испытываю покой и отдохновение, когда в доме царят мир, гармония и счастье. Моя семейная идиллия случилась далеко не сразу. Первый брак не сложился, я не буду здесь искать правых и виноватых. Думаю, что жить с человеком, который в силу бесконечной занятости не может уделять семье достаточное количество времени, нелегко. Но, с другой стороны, кто может определить точный коэффициент этой достаточности? Одному человеку необходимо контролировать партнера постоянно, а другой способен довольствоваться именно теми часами, которые ты можешь предложить. Очевидно, что не каждая женщина способна постоянно жить в состоянии ожидания, Особенно, когда на руках маленький ребенок, когда политическая система страны не позволяет сопровождать мужа в поездках, когда ты молода, симпатична, полна энергии и жажды любви, а возможности удовлетворить эти потребности отсутствуют. Отношения на расстоянии поддерживать тяжело, а для того, чтобы за них бороться, необходимо иметь желание – желание сложно сохранять в атмосфере холода ссору взаимных претензий и обвинений скорее всего мы были молоды амбициозны бескомпромиссны и были уверены в том что разрушить гораздо легче чем создать как это странно выходишь из тяжелых отношений но вместо легкости радости свободы чувствуешь только опустошение горечь разочарования ты не смог не создал не удержал, не справился. Ты проиграл партию, и в отличие от шахмат, у тебя нет никакого желания быстрее бежать и брать у судьбы реванш. Ты предпочитаешь затаиться, поберечь чувства, не подпускать никого к себе слишком близко, чтобы снова не обжечься, не страдать самому и не быть причиной страданий другого человека. Ты не знаешь, что ждет тебя там, за поворотом. Может быть, ты настолько поглощен своими шахматами, что семейная жизнь вовсе не для тебя. А может быть, ты просто еще не нашел, не встретил на пути того самого человека свою половинку, которой не надо будет ничего доказывать, с которой не надо ничего выяснять, которая просто примет тебя таким, какой ты есть, со всеми достоинствами и недостатками. К счастью, мне повезло. Я встретил Наталью, которая более 30 лет идет со мной по жизни и оберегает семью от всех жизненных невзгод. Я не считаю себя простым человеком. Любая сложившаяся личность достаточно авторитарна и с а м о с т о я т е л ь н о и не терпит ущемления собственной свободы. Хорошо, что в восприятии семейного уюта мы с женой полностью совпадаем. Для нас он заключается не в каждодневных семейных ужинах, а в ощущении гармонии личных взаимоотношений и интересов. Причем это совершенно не значит, что интересы должны полностью совпадать. Наталья — человек искусства, историк по образованию, она прекрасно разбирается в живописи и фарфоре. Жена с большим вниманием относится к моей коллекции марок, но утверждает, что ничего не понимает в шахматах. Да, действительно, ее знания не выходят за рамки знания о том, как ходят фигуры. Но мне гораздо важнее понимание позиции на доске или стратегии партии и удивительное умение считывать м о е настроение и состояние. Знаю, что некоторым шахматистам присутствие близких во время матча мешает. Не могу сказать такое о себе. С одной стороны, я с раннего детства привык путешествовать в компании тренера и товарищей по команде. Меня сопровождали журналисты, офицеры из государственных органов, а родители приезжали на матчи крайне редко. Но, с другой стороны, если они были в зале, я всегда чувствовал их безусловную поддержку. То же самое я испытываю, если на матче присутствует жена. Наташа нисколько не добавляет мне волнения или беспокойства. Напротив, я не слукавлю, если скажу, что она меня вдохновляет. Не знаю, как она это делает. Очевидно, чувствует меня как никто другой. И даже если все вокруг будут говорить ей, что я абсолютно спокоен, она по наклону головы или по движению пальцев, или по осанке, только ей одно й ведомо, каким непостижимым образом это у нее получается, определит, что я на самом деле нервничаю. А скажут, что позиция неудачная, и я близок к поражению — Одним взглядом безошибочно определит, что я совершенно спокоен, и всем не о чем переживать. Я благодарен Наталье за то, что она позволила мне узнать, что такое искренняя любовь и беззаветная преданность собаки. Я всегда любил животных. Помню, что когда был маленьким, и наша кошка родила котят, я был единственным, кому она позволяла подходить и спокойно гладить ее потомство. Я, правда, тогда в силу возраста такого безграничного доверия оценить не мог. Однажды забрал котят покатать на игрушечном самосвале, за что был сразу и навсегда лишён их матерью особых привилегий. Моя симпатия к четвероногим от этого случая, конечно, не уменьшилась. Я никогда не причислял себя к какому-то определённому лагерю кошатников или собачников. Мне непонятны эти постоянные выяснения того, кто из них лучше. По мне, самое лучшее на свете животное. «Твоё. Так получилось, что я рос в компании кошек, а потом долгое время не мог позволить себе никаких питомцев. Как взять на себя ответственность за живое существо, если редко бываешь дома? Даже сейчас, когда поездок намного меньше и большую часть времени я провожу в Москве, мне не по себе от той тоски в глазах, с которой смотрят на меня собаки, когда видят, что я собираюсь уходить». Я всегда у т е ш а ю с ь мыслью о том, что если не уйду, не смогу подарить им ту неистовую радость, которую животные испытывают каждый раз при возвращении хозяев. Сейчас моему возвращению радуются две милые чихуахуа. Старшая Бижу и младшая Ларец. Старшая, надо признать, обладает более самодостаточным характером, может и рыкнуть, и тявкнуть, и никогда не позволит взять себя на руки, если сама того не желает. А уж если соблаговолит оказать тебе честь, то сначала отправится к себе в лукошко, заставит тебя наклониться и поднять ее исключительно оттуда. Ларец более лояльна и доброжелательна. Кружится вокруг тебя, танцует, сопровождает на кухню к холодильнику, глядит подобострастно, ни в коем случае не считая, что попрошайничество каким-то образом унижает ее собачье достоинство». А первой собакой, которая появилась в нашей с Наташей семье, был Ромка, смесь карельской лайки с обычной дворнягой. Это был добрый, достаточно спокойный, милый пёс. Мы были уверены, когда брали вторую собаку, что дружелюбный Ромка, которому к тому моменту исполнилось шесть лет, примет приятеля. Сначала наши ожидания оправдались. Появление в доме щенка черного терьера, которого жена назвала Адат, д Ромка воспринял без потрясений. Играл с ним, позволял даже ездить на себе, пока терьер был совсем маленьким. А тот в ответ беспрекословно делился с Ромкой едой из своей миски. Мы совершенно не ожидали, что как только Адат д подрастет. А случилось это достаточно быстро. Черный терьер — огромный пес весом до 80 килограммов. Ромка наотрез откажется его принимать. Он не подпускал Адата к себе, огрызался, и, честно говоря, нам стало страшно из-за его физической и психической здоровья. Было заметно, что собака страдает. Мы решили на какое-то время отдать Ромку т е с т ь ю которого он очень любил, надеялись, что это временное явление, что собака переживет и, вернувшись, примет конкурента. Но, к моему большому сожалению, когда мы сделали попытку вернуть Ромку домой, он, увидев Адата, объявил «голодовку», несколько дней ничего не ел. Удивительно, как собака могла обидеться на хозяев настолько сильно, что предпочла уехать от них, только чтобы не жить с тем, кого посчитала соперником. Ромка показал нам, что такое собачья ревность, и навсегда отбил желание пытаться заводить в квартире сразу нескольких животных. Наши милые чихуахуашки стали счастливым исключением лишь благодаря своему обоюдному заблуждению. Младшая приняла старшую за свою маму, и наоборот, настоящее чудо. Адат прожил с нами 18 лет. Практически невероятная цифра для такой крупной собаки. Умнейший, и даже не побоюсь этого сказать, по-настоящему мудрый и благородный пёс. Когда он был маленьким, то все гуляющие в округе собаки сразу определили в нём будущего конкурента и всякий раз, встречая, норовили потрепать. Он же терпеливо сносил тычки и прикусы, но когда вырос, всегда смотрел угрожающий на овчарок и боксёров, которые теперь обходили его стороной. А вот маленьких собак привечал, никогда не обижал, а зачастую, не раздумывая, вставал на их сторону — если собака побольше пыталась обидеть малыша. Такая большая собака обязательно должна быть воспитана определенным образом. Она должна уметь распознавать в приближающемся человеке потенциальную опасность и ни в коем случае не кидаться на всех подряд. Таким обучением занимаются специальные инструкторы, к одному из которых Наташа и привела Адата. Смысл упражнения заключался в том, что тренер прятался за угол здания, из-за которого неожиданно появлялся и делал попытку напасть на жену. Собака должна была предотвратить атаку, повалить недоброжелателя и удерживать на земле, не кусая, до тех пор, пока Наташа не даст ему команду отпустить. В таком режиме прошли две тренировки, а на третий пёс, едва приехав в назначенное место, Сразу побежал за угол дома проверять наличие злоумышленника. Тренер в крайнем замешательстве признался, что с такой памятью и логикой у собаки сталкивается впервые в своей практике. Учила Наталья, а дата не зря. Несколько раз он спасал её из опасных ситуаций, сваливая потенциального обидчика с ног и обращая в бегство тех, кто пытался напасть на жену. При этом слушался пёс её и меня беспрекословно. Не было никакой нужды держать его на поводке или надевать намордник. Мы знали, что без команды он не тронет у муравья, а если отойдет, то примчится обратно по первому зову. Удивительным образом понимал он человеческий язык. Мог выбрать, куда нам пойти, направо или налево, коротким маршрутом прогуляться или длинным. Чувствовал мое приближение к дому. Всегда подходил к двери и ждал, стоило мне только появиться, даже не в подъезде, а во дворе. А каким непостижимым образом определял он время суток и пытался регулировать жизнь соседей. С 7 утра до 12 ночи Адат не обращал никакого внимания на движение лифта, но стоило кому-то нарушить его внутренние законы, Пес выражал возмущение недовольным лаем, будто хотел сказать, что ночью надо б на спать, а не кататься туда-сюда. А сам он обожал ездить в машине, но ни в коем случае не под сиденьем, и, конечно же, не в багажнике. Еще и на заднем сидении автомобиля предпочитал лежать один и вольготно смотреть в окно. Бывало, Наталья ездила с а д а т о м в троллейбусе. Конечно, в общественном месте на него надевали и поводок, и намордник. Это, да-то, не волновало. Озабочен он был исключительно тем, чтобы быстрее занять освободившееся место, взгромоздиться на него и увлеченно наблюдать за мелькающей в окне жизнью. Наш любимый терьер, конечно, чувствовал о с о б о е к себе отношения. Знал, что его угостят первым куском пирога, приласкают и скажут доброе слово. но и платил за любовь с т а р е й ц е й заставляя каждый день убеждаться в том, что истории вроде «Хатика» или «Белый бим, черное ухо» — это не про исключение из правил, а про природу существа, что зовется собакой. Домашние любимцы — это лишь малая талика из того безграничного счастья, которое подарила и продолжает мне дарить счастливая семейная жизнь. В 99-м году мы стали родителями замечательной девочки с о ф и и Дочь моя от рада, гордость, безграничная любовь и надежда. Надежда на то, что все ее желания, все мечты, все устремления сбудутся. Она учится в МГИМО на факультете международной журналистики, изучает испанский язык, любит кататься на лыжах и совершенно не умеет играть в шахматы. что меня совсем не расстраивает. К счастью, я сам полностью удовлетворил свои амбиции, и у меня нет потребности делать это за счет собственных детей». Интересно, что моя бабушка по материнской линии родилась в 1899 году, ровно за сто лет до появления на свет Софьи, Я иногда шучу и говорю дочери, ты должна быть счастливым человеком, потому как немногим удается пожить в двухтысячелетиях. Но будь готова к тому, что некоторые могут потрунивать д над тобой, говорить, она же из прошлого, и даже не века, а тысячелетия. Мне хорошо, комфортно, вольготно и счастливо в своей семье. в е р ю что близким со мной жить легко и приятно, В быту я совершенно не конфликтный, не притязательный, не нервный, а спокойный и очень удобный. У меня хватает поводов для переживаний на работе, и, скорее всего, все эти переживания в итоге разрешаются положительно именно потому, что за моими плечами всегда н а д е ж н ы е тыл и мощная поддержка верных и любимых людей».